Глава 15. Императорский дворец. Город Петербург, Российская Империя. Итак, Семен Семенович, что скажете? Основное совещание уже закончилось. Все высшие чины государства покинули зал совещаний. Но по традиции задержался глава службы безопасности Балконский. Сейчас он хлебнул слегка остывший чай и задумчиво почесал густую бороду. «Что я думаю, ваше императорское величество? Предъявлять претензии за нападение на тюрьму в воюющей стране — это как-то...» Семен Балконский смутился, посмотрел на императрицу и добавил. «У меня даже слов нет. То есть мы к вам вторглись, точнее, попытались вторгнуться на территорию, а вы тут... «Разгромили нашу тюрьму! ай яй ай Понятия не имею, что нашло на императора дракона, хотя...» — Балконский задумался. «Вру! Понятия имею! Скорее всего, наш юный друг вытащил оттуда кого-то настолько важного для дракона, что у того задница подгорела. Ну и настолько вывела из себя и сбила с толку, что он выдвинул вашему императорскому величеству претензии». «Других объяснений у меня нет». «Ну, я тоже так думаю», — кивнула императрица. «Есть предположение, кто это может быть?» «Как начальник службы безопасности у меня есть список людей, предположительно там находящихся. Но даже просмотрев его перед нашим совещанием, никого такого, кто бы его настолько выявил из себя, я не заметил». Тем более уверенности в том, что даже те люди содержались в тюрьме, у меня тоже нет. И опять же, мы не знаем, кого Галактионов оттуда вытащил. Я пытался с ним связаться, но он еще не вернулся с задания. — Что-то мне подсказывает, что он сам выйдет на связь, — поглубнулась императрица. — Хотя в последнее время у нас с ним есть проблемы в коммуникации. — Из-за Ольги? — понимающе спросил Балконский. Он тут же смутился конечно если это не мое дело семен семенович императрица с улыбкой и нежностью посмотрела на балконского вы принимали активное участие как в моем воспитании так и в ее жалко что с солей так не получилось ну да ее взбалмошный характер лицо императрицы помрачнело что говорит Андросов?» без слов поняв что именно беспокоит императрицу уточнил балконский Андросовы только разводят руками, говорят, что ее способности все еще развиваются, пока она в состоянии контролировать их. Но есть не нулевой шанс, что у дочки все-таки наступит окончательное неизлечимое психическое расстройство». «С этим ничего нельзя сделать?» «Можно, но это еще один вопрос, который я не знаю, как решить». «Что именно?» — спросил Балконский. «Подскажите, может, решим вместе?» «Иван Васильевич Андросов, возможно, сильнейший лекарь в мире. Я уверена, что благодаря его усилиям Ольга продержалась так долго. Но сейчас не знает, что делать. Он говорит, что работать с одним телом уже недостаточно. Нужно работать с душой. А у нас в империи нет таких специалистов». Она замолчала и посмотрела на Балконского. Тот улыбнулся, поняв, что это проверка. «Кроме Галактионова, который...» «Всячески отвлекивается от того, что может работать с душами». «Да, кроме Галактионова», — кивнула императрица. «Вот только даже если отложить в сторону вопрос, сможет ли он помочь ей, возникает другой вопрос. Захочет ли он? А Ольга мне в этом совсем не помогает». «Мне поговорить с ним?» — спросил Балконский, чем вызвал грустный смех императрицы. «Вы думаете, он послушает вас больше, чем меня?» нет я поступила по другому я ивана васильевича попросила осторожно переговорить с ним они вроде сейчас как родственники посмотрим к чему это приведет зазвонил телефон императрица взглянула на имя абонента и улыбнулась ну вот легок на помине она нажала на кнопку мое почтение ваше императорское величество здравствуй саша она нажала еще одну кнопку ты на громкой связи здесь балконский И вам мои наилучшие пожелания, Семен Семенович, продолжил веселый голос. Здравствуй, Александр, кивнул Балконский. Какие новости? Какие новости? Ну, новости хорошие. Китайской тюрьмы больше не существует. А что с заключенными? Тут же спросил Семен Семенович. Свободны, рассмеялся Саша и тут же поправился. Все освобождены. И наши и китайские. Китайским дал оружие и сказал, что вы помогали себе сами. А наших всех вывез. «1232 человека. Хорошо, что вы здесь, Семен Семёнович. Хотел с вами связаться и их досье перекинуть. Ну и хотел бы передать вам всех заключенных. «Саша, ты сделал великое дело. Империя гордится тобой», — проникновенно изрекла императрица. С другой стороны провода раздались странные звуки, похожие на бульканье. Похоже, абонент пытался сдержать смех. «Да я тоже горжусь!» «Хочешь обсудить вознаграждение?» — нахмурилась императрица, поняв, что сказала что-то не так. На этот раз Галактионов не удержался и весело засмеялся. «Приятно, что мы уже понимаем друг друга с полуслова. Но нет, не хотел. Оставляю это на ваше усмотрение. Координаты Анны и ваши помощники знают. Решите с ней. Ну, собственно, чего я звоню?» Балконские императрицы переглянулись и ощутимо напряглись. После таких слов от Галактионова обычно звучит что-то эпичное. «Вы знаете, кто такая Цен лунь Императрица и Балконский снова переглянулись и синхронно кивнули. «Ты имеешь в виду покойную императрицу драконов?» «Да, именно ее», — подтвердил галкионов «Вот только поправочка. По последним сведениям, она нифига не покойная. Вон она, сидит передо мной в кресле и спит». «Циан-Лунь жива?» — не выдержал Балконский. «По нашим сведениям, превосхождение императора дракона...» Он физически устранил весь ее род. Да нет, не совсем. Тут и дочка ее есть, и еще несколько родственников. же ты уверен?» Балконский был в шоке. В голове у него крутились очередные многоходовочки. «На все сто процентов», — подтвердил Галактионов. «Так вот, собственно, их тоже хочу вам отдать». «За какое вознаграждение?» Тут же сориентировалась Елизавета Петровна. Галактионов снова рассмеялся. «Елизавета Петровна!» Может, вы там где-то с моей супругой и далекими родственниками пересеклись? Но до недавнего времени сдерживали себе позывы крови. Саша, ты, начала Елизавета. Потом до нее дошло. Она невольно улыбнулась и брякнула: "Дурак". Потом быстро посмотрела на Балконского, но тот сделал вид, что ничего не заметил. Не надо мне ничего. Так забирайте. Ага, ты просто не знаешь, что с ними делать. Догадалась Елизавета. Верно, в душе не гребу. Ой, простите ваше императорское величество. У меня же сейчас имение представляет собой то ли филиал старческого пансионата, то ли госпиталя. Единственное, распорядите, чтобы иркутские лекари до меня побыстрее добрались. Помогли раненых привести в порядок. Много людей сейчас в критическом состоянии. Андрея Андросову я позвонил. Он скоро будет. Ну, а на остальных надо ваше личное распоряжение. — Да, конечно, Александр. Я все сделаю. — Спасибо, Александр. Империя гор... Начала Елизавета и внезапно сбилась. Она замолчала. Болконский не произносил ни слова. Александр глоктионов в трубке тоже молчал. «Саша!» — начала она совсем другим тоном. «Спасибо тебе огромное. От меня лично и от всех тех семей, которым ты сегодня вернул родных и близких». Молчание немножко продолжилось, затем снова раздался веселый голос Галактионова. «Ну, умеете, когда хотите!» «Саша!» — в сердцах воскликнула императрица, снова заводясь. «Ладно, отбой, жду лекарей!» Трубки раздались короткие гудки. Он что, бросил трубку? Скинула императрица, пылающая огнем глаза на Балконского. Тот неловко развел руками и одновременно пожал плечами. Это же Галактионов! Что с него взять? Императрица выполнила свое обещание с лихвой. В Галактионовку и Игнатовку, где была расположена часть спасенных людей, тут же приехало множество карет скорой помощи врачи одаренные и неодаренные с оборудованием и без принялись приводить в порядок людей к чести самохвалова он снова подтвердил свое высокое мастерство до приезда имперских врачей не погиб ни один из заключенных хотя глядя на некоторых из них я понимал что макс совершил реальный подвиг первым примчался Андросов и подменил истощенного самохвалова взяв на себя наиболее слабых Но когда прибыли все остальные, я выдохнул и отправил списки освобожденных людей Балконскому, и буквально через пару часов началось. Мой телефон был известен очнюскому кругу лиц. За коммуникацией с внешним миром отвечала Анна, и вот ее телефон и электронная почта начали просто разрываться. Один за другим. Многие рода, большинство из которых действительно были сильными и известными, начали присылать слова благодарности и запросы об одолжении. Они просили поговорить по телефону со своими освобожденными родственниками и товарищами. Я дал добро, и несколько выделенных для такого гвардейцев теперь ходили среди освобожденных, выкрикивая имена и давая им трубку. И вы знаете, столько у них в глазах и в голосе было счастья, что не то, что Анна проследилась, даже я почувствовал, что сделал действительно что-то хорошее. Но это еще не все. У всех освобожденных была разная история и разное прошлое. А тут возник один нюанс, о котором уже захотел поговорить Волк. Некоторые люди не имели родственников. Все их друзья, возможно, и даже семьи погибли. В большинстве в этом были виноваты именно китайцы. Освобожденные люди хотели отомстить и предлагали свои услуги. Волк начал составлять списки. Я мельком просмотрел их и понял, что около сотни сильных одаренных могут пополнить состав моей гвардии ну или других вспомогательных служб. Не все из них были боевиками. Я увидел пару ученых и несколько людей с гражданскими профессиями. Я попытался это тоже взвалить на голову Анны, на что она уже натурально на меня зарычала. — Я просила найти мне помощника. — Но у тебя для этого есть Жанна? — удивился я. — Она занята Игнатовкой. Мне нужно больше помощников. — Ну так найди, — резонно заметил я. «Но им нужно платить зарплату», — буркнула Аня, увидела мое ошеломленное лицо и стушевалась. «Ой, кажется, я загоняюсь». «Дорогая, ничего, как загоняешься?» Я осторожно взял ее и посадил к себе на колени, погладив по голове. «Дорогая, ты, конечно, не говоришь мне все до конца о положении вещей, но я не слепой. Я понимаю, что мы уже достаточно богаты, чтобы ты наняла себе столько толковых помощников, сколько тебе нужно, ведь так?» «Ну...» — протянула Аня, собираясь спорить, но тут же сникла и кивнула головой. «Так вот, я думаю, ты справишься с этим и найдешь себе помощников. Только у меня есть одно условие». «Какое?» — она заинтересованно посмотрела на меня. «Чтобы не было симпатичных молодых людей». «Ревнуешь?» — улыбнулась Аня. «Нет, не ревную, честно», — ответил я. «В себе-то я уверен, но обеспокоюсь, что они в тебя влюбятся, и что мне потом делать с бандой влюбленных юнцов?» «Да, есть такая вероятность», — Анна мечтательно сготила глаза. «Поэтому нанимая исключительно молодых, симпатичных девушек», — продолжил я раздавать указания. «Да, конечно», — Все так же задумчиво сказала она, а потом спохватилась. «Что? Нет, никаких девушек!» «Да ладно, дорогая, я подкалываю. У меня после моих горничных иммунитет уже сформировался». Аня посмотрела на меня пристально, пытаясь понять, шучу я или нет. Но в итоге просто поцеловала меня и подскочила. Все, пошла искать себе помощника. Давай, дорогая. Я успел хлопнуть ее по упругой попке и откинулся на диване, оставаясь один. Кажется, пришла пора немного затормозить и заняться родом. У меня сейчас столько направлений, столько новых людей, что иногда у меня складывалось впечатление, что это какой-то чертов картонный домик. Вытащу одну карту и тут же посыплю все остальные. На чем он держался сейчас? на моей энергии, на уме Ани, на опыте Волка, ну и на энтузиазме моих гвардейцев и промышленников. Все работали на совести и получали за это достойное вознаграждение. Самое главное, им всем это нравилось. Но как сейчас решился вопрос с помощниками для Анны, так и дальнейшее развитие моего рода должно быть постоянно контролируемо. Иначе я рискую остаться на руинах, чего мне совсем не хочется». Надо признать, что организатор из меня неплохой, а вот администратор так себе. Поэтому на все текущие процессы надо поставить правильных людей. Не откладывая в долгий ящик, я отослал одно и то же письмо всем моим первым помощникам. Основной посыл был следующий. Какая им нужна помощь, в каком размере, смогут ли они справиться с поиском сами при выделении достаточного бюджета, либо им нужна помощь с помощью — Блин, звучит как тавтология. Но ничего умнее на уставшую голову я придумать не смог. Начал просматривать отчеты. И за этим занятием меня застала Екатерина, которая вернулась с очередного разлома. Первым ко мне в кабинет залетел мрак, который ощутимо подрос и научился вести себя прилично. По крайней мере, теперь он ловко летал внутри усадьбы, не ошибая дорогие вазы и предметы мебели. В каждой комнате у него была своя опорная точка, которую он всегда занимал. У меня это был широкий подоконник, на который он уселся и радостно улыбнулся. Ква! сказал он, а изо рта у него вылетел клочок темного пламени. И тебе Ква, мелкий? кивнул я. За ним зашла Катя со все еще влажными волосами после душа и в халате. Милый, как дела? Она сходу запрыгнула мне на колени. Да все нормально, а ты как? Закрыла потребности кренделя по кости для амулетов. Так что мы сможем вовремя выполнить заказ для имперской армии. Моя ты умничка! чмокнул я в щеку. Это вся твоя благодарность! Катя лукаво посмотрела на меня. Щечки у нее раскраснелись, глазки блестели, пухлые губки были слегка приоткрыты. Ну да, она же только что с разлома, а это значит. Да нет, не вся. Я подскочил с дивана, подхватил ее на руки. На подоконнике сполошился мрак, видя, что хватают его хозяйку. Квап! — вопросительно спросил он. — Сиди здесь. Вон яблоки можешь есть, — кивнул я на вазу. — Поторопись, пока Попсик не пришел и не объявил тебя своим кровным врагом. За нами идти не надо. А сами проследовали спальню, где задержались до самого ужина. Сегодня был вечер пятницы, а это значит, что по традиции это был родовой ужин, где собирались все члены рода и важные для нас другие люди. Семеновна и ее бригада, повряд, ставили на большой стол самые изысканные угощения. Щедро была представлена винная карта. Этот пятничный вечер принадлежал нам и только нам. Мы обсуждали все, что прошло за неделю, планировали дальнейшие дела, смеялись и шутили, отдыхали душой. Я, две мои супруги, Накенти с Антоном с краю стола, Волк, Сойка, Бурп и Вухич, Призрак с Банши, Крендель с Разбитной вдовушкой которая ждала пополнения уже от моего талантливого мастера. Граф Арнаутский, инженер Говорушки Настахов и Пожарский. Я смотрел на всех этих людей и думал, как много сделал за такой короткий промежуток времени. Иногда приходится годами искать всего одного преданного или верного человека. У меня же их целая куча, и всем им я готов доверить свою жизнь. Заморив первого червячка и немного выпив для расслабления, Я планировал перейти к обсуждению своего письма, как одновременно зазвонил телефон у меня еще у нескольких боевиков, я нажал на кнопку приема. Господин, на доблесть напали! Первой моей мыслью было, что опять не угомонится союзное трио. У меня уже начала разгораться внутри злость, когда поступили пояснения. Это рой! Его вот здесь какое-то несметное количество! Некоторых тварей мы раньше не видели. Есть летающие. Без подмоги мы долго не продержимся. Связь внезапно оборвалась. Я оглядел своих соратников. Все были серьезными и все понимали, что нужно делать. Объявляй тревогу, волчара! Идем в Артику! Волк уже понятливо кивнул и почти бросился к двери, когда я его остановил. Стоп. Он сказал летающие твари. И если это то, о чем я думаю, то у нас большие проблемы. Крепость Галактионовых. Доблесть. Арктический эпицентр. Виталий Зыкин сидел на дозорной вышке. Техника здесь нормально не работала, поэтому использовали старые, добрые, слегка магические приспособы. Точно такие же были бинокли, с помощью которых они обозревали окрестности в поисках врага. Виталий был начальником группы наблюдения, находясь здесь с напарником. Он положил бинокль, закурил сигарету. Угостишь? уточнил у него напарник, который тоже оторвался от наблюдения. «Свои надо иметь», — добродушно пробурчал Виталий, но, тем не менее, протянул ему пачку. Напарник улыбнулся и взял сигарету. «И подкурить?» — сказал он. «Может, еще в жопу поцеловать?» — все так же беззлобно спросил Виталий. В гвардии Галтеонов был здоровый дух соперничества. Волк и его помощники жестко давили любые конфликты, логично предполагая, что если ты зол на товарища, то в битве это может оукнуться так или иначе. И, как правило, все быстро решалось. Но если человек попадался скандальный, то его с позором изгоняли. За всю историю гвардии Галактионовых таких было несколько человек. Но, тем не менее, они были. Люди всегда остаются людьми. Так что ребята дружили, они были профессионалами. Но утреннее дежурство всегда было сложным. В предрассветные часы хотелось спать поэтому спасала кофе и сигареты. Затянувшись и налив себе кофе, они перекинулись парочкой обычных фраз и вернулись, когда сверху послышался тонкий свист. «Это что за херня?» — скинулся Виталий. «Не знаю». Командир гарнизона, отставной штабс-капитан Игорь Харченко в белом знании про Элла очень четко. Они не филонили. Они точно знали, что до того, как закурили сигарету вплоть до горизонта, Не было ничего странного. Сейчас они бросились к окнам и увидели темную тучу, которая быстро приближалась к ним. Взглянув в бинокль, Виталий оторопел. Твари, отдаленно напоминающие гигантских ос. У них даже на сером теле были красные багровые полосы. Летели в сторону крепости, их было реально много. Виталий хлопнул по кнопке тревоги и рев сирены громко появился среди тягучего арктического воздуха. «Внимание! Налетающие цели!» «Ориентировочное количество...» Тут Виталий запнулся, потому что не мог понять, сколько их. «Несколько сотен. Похожи на больших ос. Таких я раньше не встречал. Будут у нас ориентировочно...» Он снова взглянул в бинокль, прикидывая скорость. «Через восемь минут». «Принято!» — раздался голос дежурного внизу. «Вам поднимается начальник гарнизона». «Виталий, посмотри сюда. Ты тоже это видишь?» Все внимание Виталия было направлено на небо. А вот его напарник, согласно процедуре, осматривал землю. Виталий перевел бинокль в том направлении, куда показал его напарник и ошалел. Шла волна серых, абсолютно непредсказуемой и не по графику. Кроме этого, она шла не как обычно в сторону периметра и опорных крепостей. Сейчас их было больше, и они шли целенаправленно на их крепость. Кажется, серые решили ковернуть этот островок человечества в своих владениях окончательно. Вот только их количество, их было не просто много, их было просто неимоверное количество. Они перли из-за горизонта и конца и края видно не было. Причем, кроме четырехруких стандартных бойцов, тут и там виднелись здоровенные твари, похожие на шестиногих то ли слонов, то ли бегемотов, вот только они явно не были травоядными. Виталий был опытным человеком, бывшим подпороччиком, что прошел не одну войну, Но сейчас, глядя на эту толпу, он почувствовал легкий приступ паники. Командир разрулит! раздался сзади напряженный голос напарника. Что? повернулся Виталий. Когда до него дошел смысл, то на душе сразу стало легче. Да, напарник имел в виду не Харченко, он имел в виду Галактионова. А Александр Галактионов всегда все разруливает.